Затемнено стремлением к очередному объекту, который, как она полагала, успокоит ее душу. И все это, все, что могло бы сильно осложнить воспитание любого ребенка, сочеталось с природной склонностью Николь к рисковой жизни. Она научилась этому у него, видя, как за годы работы ему приходилось играть разные роли и слушая истории его коллег на праздничных обедах, когда вино развязывало им всем языки. Энди женой оберегали дочь от оборотной стороны столь восхищавшей ее напускной бравады. Она так и не узнала, какую цену пришлось заплатить ее отцу, когда болезнь обрушилась на него душевной неспособностью сохранить цельность личности, исполняя разнообразные роли, которые он вынужден был играть по долгу службы. Николь должна была видеть отца сильным, безупречным и неукротимым, иначе, как им казалось, основы ее жизни были бы подорваны. Поэтому Николь ни о чем подобном не задумывалась — когда захотела поделиться с ним своими планами на будущее. Она позвонила и попросила его приехать в Лондон. «Давай устроим свидание дочки с папочкой», — сказала она. Обрадовавшись, что его красавица-дочь хочет провести с ним время, он поехал в Лондон. «Они могут сходить куда угодно. Выбирай на свой вкус», — сказал он. «А потом он заодно увезет часть ее вещей обратно в Дербишир, где она собиралась проработать все лето». Она сказала правду только после того, как он окинул взглядом ее аккуратно прибранную комнату. и, потирая руки от удовольствия, спросил, что же она хочет загрузить в его лендровер. Мне расхотелось работать на Уилла, — для начала сказал Николь. У меня появились другие интересы, отличные от законоведения. Именно об этом, папа, я и хотела поговорить с тобой, хотя она дарила его улыбкой, и, господи, какой же она становилась очаровательной, когда улыбалась. Наше свидание прошло великолепно. Я никогда раньше не бывала в планетарии. Она приготовила чай, усадила его за стол перед тарелкой с сэндвичами, которые достала из фирменного контейнера магазина «Маркс энд Спенсер», и сказала, «Пап, а тебе когда-нибудь приходилось попадать в компанию сада мазохистов во время тайных операций?» Сначала он подумал, что им предстоит изысканная беседа, воспоминания пожилого отца, оживляемые вопросами любящей дочери, Он поведал ей, что у них не было особых дел с садомазохистами. С ними работали в другом подразделении Ярда. Хотя бывали случаи, когда ему приходилось посещать C&M, клубы и магазины, и видеть там идиотов, подвешенных на кресте, которых истязали плетками, одетые школьницами, экзекуторши. Но этим все и ограничилось. И слава богу, потому что жизнь порой подкидывает встречи с такими мерзостями, от которых не отмоешься даже в ванне. И садомазохизм первый в этом списке. «Это же просто стиль жизни, папа», — заявила Николь, взяв кусочек сэндвича с ветчиной и старательно прожевав его. «Меня удивляет, что ты осуждаешь его, учитывая все, что тебе пришлось увидеть. Это болезнь», — возразил он дочери. «У таких людей есть проблемы, в которых они боятся признаться самим себе. Перверсия приносит им временное облегчение, хотя снимает лишь часть терзающих их недомоганий». «Так думаешь ты», — мягко указала ему Николь. Однако в реальности все может быть несколько иначе. То, что кажется отклонением тебе, может быть совершенно нормальным для другого человека. Строго говоря, ты тоже являешься отклонением в их глазах. Он признал, что такая возможность существует. Но разве нормальное состояние не определяется общепринятой нормой? Ведь что в сущности означает слово «норма»? Разве это не то, что делает большинство людей? Тогда по пуле среди каннибалов можно объявить нормальным и каннибализм. Среди каннибалов, наверное, да. И если группа из среды каннибалов решает, что им не нравится питаться человеческим мясом, то они уже ненормальны? Или следует сказать, что они имеют вкусы, которые могут подвергнуться изменению?